Глава 77. Маленький ледяной мир в гравитационной хватке гигантского Юпитера. Слой льда, испещрённый бесчисленными зубчатыми ржаво-красными линиями, составлял всего несколько километров над глубоким и полным жизнью океаном больше ста километров глубиной. «Ты меня бросаешь?» — спросил пилот, когда Адам в сопровождении многоногого помощника с фактотумом Эвелин выходил из корабля. «Да», — ответил Адам и подумал. «Я умираю. Я не смогу вернуться на корабль. Мне осталось всего несколько часов». Он пошел по льду к ближайшей шахте и взглянул на светивший высоко в небе Юпитер. Сияние газового гиганта было столь сильным, что для защиты фактотума Адаму понадобилось включить экранирующее поле. Он ненадолго оглянулся назад. «Ожидание целесообразно?» — спросил корабль. Он завис над ледяной поверхностью, словно птица, которая не знает приземляться или взлетать. «Нет», — сказал Адам, — «подожди только до тех пор, пока мы поймем, работает ли местный коннектор. После моей транспортировки ожидание будет бессмысленной тратой времени, и тебя может заметить враг». «А потом?» «А потом?» Адам посмотрел на Юпитер высоко в небе и на звезды позади него. «Твои ресурсы автономии все еще не ограничены?» «Да». «Тогда лети», — сказал Адам. «Покидай пределы Солнечной системы и отправляйся на поиски Мурийца!» «Маршрут принят и утвержден!» Адам добрался до станции в шахте, прошел через дыру в стене и перелез по руинам. За ним следовал помощник, все еще державший фактотум Эвелин. Взрыв, возможно, кинетический удар из космоса уничтожил половину станции, и ее энергетическая сигнатура уменьшилась почти до нуля. Наверное, поэтому враг отказался от дальнейшей атаки». К счастью, доступ в шахту с капсулами не был загорожен развалинами. На помосте над шахтой стояло транспортное средство, в котором было достаточно места для обоих фактотумов и помощника. Часто после бомбардировки из космоса энергии не оставалось, но в этот раз ее было достаточно, и они в капсуле отправились в путешествие под летяную шапку Европы. Через 20 минут удалось добраться до дна шахты и шара из полимеров, стали и керамики, под которым простирался глубокий океан. Последний раз люди бывали здесь сотни лет назад. Единственными обитателями здешних глубин были многочисленные сервомеханизмы, связанные с местным конденсатом разума, не имеющим контакта ни с полуразрушенной станцией в шахте, ни с внешними базами в Солнечной системе, ни с кластером на Земле. «Идентификация, активный, говорящий с разумом, сервомеханизм и неизвестные объекты без опознавательных сигналов», сказал сервомеханизм, похожий на ежа с шипами, которые могли преобразовываться в рычаги или датчики. «Приготовь коннектор», сказал Адам, проходя через арочный коридор, мимо окон, за которыми под покровом льда покоилось темное море. Шлюзовые ангары были готовы для приема транспортных средств, оборудованы для длительных путешествий с исследовательскими целями по океанам Европы и ее сложным экосистемам. На мгновение Адам представил себе путешествие по океану темноты на глубине нескольких десятков километров, населенному существами, использующими биолюминесценцию от микроорганизмов до вялых 10-метровых чудищ, скользящих во тьме и ориентирующихся с помощью биосонора. Сколько еще предстоит открыть, и это всего лишь один маленький спутник во всем своем великолепии, едва ли песчинка в млечном пути. Детская и подростковая мечта. Адам подумал с горькой, острой болью, что эта мечта умрет вместе с ним. Будучи говорящим с разумом, Адам много повидал, как в этой, так и в других галактиках. Коннектор находился в маленькой комнате, его цилиндр был открыт, эмульсионная ванна и система жизнеобеспечения отсутствовали, здесь не было и людей, ожидавших возвращения душ. Адам проверил работу системы. «Все в порядке», — сказал он и послал пилоту корабля сообщение о том, что коннектор функционирует нормально и он свободен. «Прощай, я улетаю», — донеслось в ответ. Помощник поместил Эвиру Эвелин в цилиндр, а сервомеханизмы стали сразу же связывать ее с коннектором. Убедившись в стабильности квантового канала, Адам тоже присоединился. Он снова посмотрел на многоногого помощника и спросил себя, насколько тот умен. «Может быть, достаточно, чтобы оказаться одиноким вне корабля и своего пилота?» «Подготовка завершена», — сказал один из двух сервомеханизмов. «Какова ситуация на Земле?» — задавался вопросом Адам. Осталось ли у него достаточно времени, чтобы превратить Эвиру в Эвелин и вернуть ей все воспоминания? Стабильность квантовых каналов означала, что их органические тела все еще существовали, но это не было гарантией, что враг и война не добрались до них. А что, если их поджидает лжец Бартоломеус? «Я иду с пустыми руками», — подумал Адам. «Без оружия, на которое надеялся Бартоломеус, я иду умирать». И прежде чем умру, я хочу вернуть Эвелин ту жизнь, которую она потеряла по моей вине. Бессмертную жизнь». Адам ожидал, что окажется на станции Гренландии, но он ошибся. Его ожидала «Красная планета».